9. «Ну, по крайней мере, в меня никто не влез», — радостно заявила Бонни. «Но я все равно устала от всего этого. Последний раз я с этим заморачиваюсь, вот ей-богу!» «Хорошо», — согласилась Елена, отворачиваясь от зеркала. «Давай вообще сменим тему. Ты сегодня что-нибудь выяснила?» Я говорила с Аларихом. У него на следующей неделе опять собрание. Он спрашивал у меня, Кэролайн и Вики, хотим ли мы, чтобы нас ввели в гипнотическое состояние, чтобы разобраться в том, что происходило. Но я уверена, что он не другая сила. Он такой милый. Елена кивнула. Она сама сомневалась, стоит ли подозревать Алариха. Не потому, что он милый, а потому, что проспала у него на чердаке четыре дня». Осталась бы она невредимой, если бы там была другая сила. Конечно, Дамон сказал, что почистил Лариху память, но... Поддалась бы другая сила внушению Дамона. По идее, она должна была быть гораздо мощнее. Только если другая сила временно не ослабла. Так как слабел сейчас Стефан, или же она могла просто притворяться, что поддалась. — Ну, сейчас мы не будем его списывать со счетов, — резюмировала она. Надо действовать как можно осторожнее. А что с миссис Флауэрс? Ты выяснила что-нибудь? Ничего, сказала Мэридит. Мы сегодня были в пансионе, но она не открыла дверь. Стефан пообещал попытаться выследить ее днем. Если бы кто-нибудь меня туда пригласил, я смогла бы сама на нее поглядеть, сказала Елена. Мне кажется, я одна тут ни черта не делаю. Она замерла на секунду. Я, наверное, пойду домой. К тете Джудит. «Может, наткнусь на Роберта, сидящего в ближайших зарослях?» «Мы с тобой», — сказала Мередит. «Нет. Лучше я одна, правда. Я очень хорошо маскируюсь». «Тогда послушайся своего же совета и будь осторожна. На улице все еще очень сильный снегопад». Елена кивнула и спрыгнула вниз с подоконника. Она подошла к своему дому и увидела, что машина как раз отъезжает от стоянки. Она спряталась в тени и стала наблюдать. Передние фары освещали скудный зимний пейзаж. Соседскую Робинию, голую, без листвы, на которой сидела белая сова. Когда машина проехала мимо нее, Елена ее узнала. Голубой Oldsmobile Роберта. Это становилось интересным. Ей вдруг захотелось догнать его, но сильнее было желание проверить дом и убедиться, что все в порядке. Она покружила вокруг дома, проверяя окна. Желтые хлопковые занавески на кухне были отодвинуты. Часть кухни была хорошо видна. Тетя Джудит закрывала посудомоечную машину. Роберт приезжал к ней обедать. Тетя Джудит вышла в коридор. Елена последовала за ней, опять огибая дом. Она заметила щелку между занавесками в спальне и вгляделась в темноту сквозь старое толстое стекло. Она услышала, как входную дверь сначала открыли, потом закрыли на замок, а потом в спальню вошла тетя Джудит и села на кушетку. Она включила телевизор и стала бездумно щелкать пультом. Елене хотелось увидеть что-нибудь кроме тетиного профиля и мерцающего света телевизора, но создавалось отчетливое впечатление, что она может только наблюдать, а войти никогда. Как давно она поняла, насколько прекрасна эта комната. Старая этажерка красного дерева, заставленная китайскими статуэтками, стеклянными безделушками, лампа от тифани, стоящая на столе подушечки, лежащая углом на кушетке, все это теперь казалось таким дорогим. Стоя на улице и чувствуя затылком нежные прикосновения снежинок, она мечтала зайти туда хоть на минуту. Хотя бы на одну минуту. Голова тети Джудит клонилась на бок, глаза слепались. Елена прижалась лбом к стеклу, потом медленно отвернулась. Она залезла на айву, растущую под окнами собственной спальни, но, к сожалению, шторы были плотно задернуты. Клен под окнами Маргарет был меньше, и на него было сложно залезть, но, когда она все-таки поднялась, то ей открылся прекрасный вид. Окно было расшторено. Маргарет спала, натянув одеяло до подбородка, открыв рот. Светлые волосы разметались по подушке. «Привет, малышка», — подумала Елена и проглотила подкатившие слезы. Все это было так трогательно. Ночник, маленькая спящая девочка и плюшевые звери на полках, охраняющие ее сон. В дверную щель проскользнул маленький белый котенок. «Это то, чего не хватало для полной картины», подумала Елена. Комок белого пуха вспрыгнул на кровать Маргарет, зевнул, высунув розовый язычок и потянулся показывая маленькие коготки. Потом он решительно устроился на груди у девочки. Елена вдруг почувствовала, как у нее на голове зашевелились волосы. Непонятно, интуиция ли это была, или новый хищнический инстинкт, но она вдруг испугалась. Маргарет была в опасности. Котенок все еще стоял у нее на груди, виляя хвостиком. Вдруг Елена осознала, на кого он похож. На собак? Челси также смотрела на Дага Карсона перед тем, как на него броситься. Боже, на карантин же посадили только собак, никто не подумал о кошках. Ум Елены работал на предельной скорости, но это мало помогало. Перед глазами вставали ужасные картины того, что кошка может натворить острыми когтями и зубами, а Маргарет просто спала и не подозревала об опасности. Шерсть на спине у снежка поднялась, хвостик стал похож на ёршик. Котёнок прижал уши и чуть слышно зашипел. Зверёныш смотрел на Маргарет точно так же, как смотрела Челси на Дага Карсона. — Нет! — Елена беспомощно оглянулась в поисках чего-нибудь, чем можно было бы запустить в окно. Приближаться она не могла. Тонкие ветки её бы не выдержали. — Маргарет, проснись! Снег, казалось, приглушал крик. Снежок утробно зарычал, обернулся, сверкнул глазами на Елену а потом снова обернулся к Маргарет. «Маргарет, вставай!» опять закричала Елена. В тот момент, когда котенок вытянул лапу с когтями, Елена бросилась в окно. Позже она не могла понять, как ей тогда удалось удержаться. Карниз был слишком узкий, но ее острые когти вцепились в мягкое дерево рамы. Одной ногой она нашла опору и стала всем телом биться в окно, крича что-то «Маргарет!» «Пошел вон от нее! Просыпайся, Маргарет!» Девочка открыла глазки и села, отодвинув котенка. Тот вцепился коготками в одеяло, и оно само соскользнуло вправо. Елена опять закричала. «Маргарет, слезай с кровати! Открой окно! Живо!» На сонном личике четырехлетней девочки было удивление, но никак не страх. Она встала и неуверенно пошла к окну. Елена стояла, стиснув зубы. «Молодец! Хорошая девочка!» «Теперь скажи, входи, быстренько скажи!» «Входи!» — послушно повторила Маргарет, моргая, отходя назад. Котёнок выскочил, как только Елена шагнула внутрь комнаты. Она попыталась ухватить беглеца, но не успела. Снежок выпрыгнул в окно. Грациозно и легко соскользнул по веткам клёна на снег и исчез. Детская ручка дёргала Елену за свитер. «Ты вернулась!» — Маргарет обнимала еленины ноги. «Я так по тебе скучала!» «А уж я-то как по тебе скучала!» — начала Елена, но потом застыла, услышав голос тети Джуди, доносившийся сверху. «Маргарет, ты не спишь? Что там у тебя происходит?» У Елены было несколько секунд, чтобы принять решение. «Не говори ей, что я здесь!» — прошептала она, опускаясь на колени. «Это секрет, понимаешь? Скажи, что ты просто выпустила кису на улицу!» но не говори, что я здесь. На большее времени не было, оставалось только нырнуть под кровать и молиться. «Маргарет, ты почему не в кровати? Давай ложись!» Произнес голос тети Джудит. Послышалась возня с покрывалами, кровать прогнулась под весом ребенка. «У тебя ладони холоднющие, что ты делала у окна?» «Я его открыла, чтобы снежок мог выйти», спокойно сказала Маргарет. Елена с облегчением вздохнула. «А теперь весь пол в снегу. Никогда больше так не делай, хорошо?» Послышалась возня, потом стук удаляющихся шагов, и дверь захлопнулась. Елена выползла наружу. «Умница, девочка!» — прошептала она, когда Маргарет села на постели. «Я тобой горжусь. А завтра ты скажешь тете Джудит, что ты хочешь отдать свою кису, потому что она тебя напугала. Я знаю, что ты не хочешь». Она положила руку ребенку на плечо, чтобы успокоить зарождающийся плач. «Но так надо!» «Киса на тебя нападет, если ее не отдать. Ты же не хочешь, чтобы она на тебя напала?» «Нет», — призналась Маргарет, но голубые глаза уже были на мокром месте. «Но...» «И еще ты ведь не хочешь, чтобы киса напала на тетю Джудит?» «Скажи, тетя Джудит, что ты не хочешь заводить ни котенка, ни щенка, ни даже птичку. До тех пор, ну...» «Некоторое время. И не говори ей, что это я тебе сказала. Это наш секрет. Скажи ей, что боишься из-за того, что произошло с собаками у церкви». Елена подумала, что уж лучше пусть ребёнку снятся кошмары, чем кошмар разыграется в этой спальне. Маргарет грустно выпятила губку. «Хорошо. Прости, милая», — Елена присела рядом и обняла её, — «но так действительно надо». «Ты холодная», — сказала Маргарет, а потом, заглянув в лицо, Елены добавила, «Ты ангел, да?» «Ну, не совсем, как раз совсем наоборот», — про себя подумала Елена. «Тетя Джудит сказала, что ты ушла, чтобы быть с мамочкой и папочкой. Ты их видела?» «Я, Маргарет, это трудно объяснить. Я не ангел, но я все равно буду твоим ангелом-хранителем». «Хорошо. Я буду следить за тобой, даже если ты не будешь меня видеть. Хорошо?» «Хорошо», — Маргарет играла с ее пальцами, — «а ты не можешь больше здесь жить?» Елена оглянула бело-розовую спальню, плюшевые игрушки на полках, маленький столик и качающуюся лошадку, с которой когда-то играла сама. «Нет, не могу», — мягко сказала она. «Когда мне сказали, что ты ушла к маме и папе, я сказала, что тоже хочу». Елена крепко зажмурила глаза. «Девочка моя, тебе еще не время. Тетя Джудит тебя очень любит. Ей будет очень одиноко без тебя». Маргарет кивнула, но веки у нее подрагивали. Пока Елена укладывала ее и поправляла покрывало, она задала еще один вопрос. «А разве ты меня не любишь?» «Конечно, люблю. Я тебя очень люблю. Я даже не представляла раньше, насколько, но я справлюсь. А вот, тетя Джуди, ты очень нужна, и...» Елене пришлось сделать глубокий вдох, а когда она опустила взгляд, глазки Маргарет были закрыты, и она ровно и глубоко дышала. Девочка заснула.